глава сороковая. эдгар эдгар робертович к вам посетитель селектор доносит до меня голос секретарша кто хмурюсь я кидая взгляд на часы сейчас я намеревался плотно поработать нас с нас сметой и никого не ждал жанна обухова отвечает секретарша чем вызывает новый приступ моего недоумения После того случая в моей квартире, когда Жанна хотела секса, а я ей отказал, мы больше не виделись и не созванивались. Я решил, что она поняла мой посыл я оставила попытки наладить наше общение. Но, видимо, снова ошибся. Иначе зачем она здесь? Пусть проходит. Отвечаю я после недолгой заминки. Бегать от разговора бессмысленно. Раз уж Жанна заявилась в мой офис, Значит, ей действительно приспичило, и своего она добьется в любом случае. Нажимаю кнопку «Сохранить», откидываюсь на спинку кресла и устремляю внимание к двери, в которую как раз входит Жанна. На ней ярко-красный брючный костюм. Пиджак одет на голое тело, отчего отчетливо видна ложбинка груди. «Здравствуй, Эдгар», – произносит она, приближаясь. «Я присяду». «Прошу». Киваю на стул. «Как дела?» Я не вижу смысла изображать непреступность в общении с женщиной, с которой когда-то спал. Это незрело и отдает инфантилизмом. Я надеюсь на адекватный взрослый диалог. Без истерик, упреков и манипуляций. Да, я не собираюсь продолжать отношения интимного свойства. Но при этом у меня нет никаких претензий к Жанне. Я хорошо к ней отношусь. И то, что она однажды побывала в моей постели, вовсе не означает, что я должен ее чураться. «Бывало и лучше», — хумыкает она. «Как у тебя?» «Не жалуюсь». «Слышала, вы с Эсминой сошлись». Она не спрашивает. Констатирует очевидное. «Да?» «Подтверждаю я». «Сошлись, но еще не съехались». «Верно». «Почему?» Ее глаза впиваются в мое лицо с утроенным вниманием. Яси пока не готова, не хочет торопиться. Складывается ощущение, что Яси всегда не готова. Бросается с сарказмом. Тебе не надоелось с ней нянчиться, Эд? Не надоело. Отвечаю спокойно, выдерживая ее зрительный вызов. Я понимаю, к чему Жанна клонит и чего добивается. Но она не услышит от меня то, что хочет слышать. Я не отступлюсь от Яси. Я с ней окончательно и бесповоротно. До гроба. До грёбаного конца. Какое-то время мы с Женой молчим. А затем она вдруг раскрывает сумочку и что-то достает из нее. Поначалу я не понимаю, что это такое. Но потом, когда она кладет предмет на мой стол, до меня доходит. Это тест на беременность. С двумя красными полосками на табло. «Что это такое?» сеплю я, вскидывая взгляд. Вопрос максимально глупый, но ничего другого просто не приходит в голову. Тест на беременность положительный. И? Приподнимаю бровь. «Я беременна, Эдгар, от тебя!» Раскаленный жар приливает к лицу, а галстук, оплетающий шею, внезапно ощущается, как удавка. Грудь стеснит. Становится трудно дышать. Ослабляю узел под кадыком. И прокашливаюсь. Расклад – дерьмо! Прежде я не попадал в такую ситуацию. Никаких залетов. Все было четко и спланировано. Я совершенно уверен, что у меня только двое детей. Милана и Дамир. Оба от Есмины. А теперь что мне делать? Как так вышло? Спрашиваю я. Мы же предохранялись. Ни один вид контрацепции не дает стопроцентной гарантии. Спокойно отвечает Жанна. Ты уверена, что он мой? Абсолютно. Почему? Я больше ни с кем не спала. Да твою ж мать! Поджимаю губы и дергаю челюстью, отворачиваясь к окну. Хреново. Сразу скажу, что вариант аборта не рассматриваю. Продолжает Жанна. Мне уже за 30. Шанс стать матерью уменьшается с каждым днем. От меня ты чего хочешь? Ребенку нужен отец. Повисает пауза. В моих глазах, бьюсь об заклад, читается паника. В Жаннинах суровая решимость. Она явно подготовилась к этому разговору. Отработала возражения. Взвесила все «за» и «против». «Ты же понимаешь, что даже несмотря на ребенка, я останусь Эсминой?» «Уточняю я. Твоя беременность ничего не меняет». «Она ничего не меняет для тебя?» «Усмехается невесело. А для Эсмины это будет настоящим ударом?» «Это правда. И от этого мне вдвойне не по себе». И «Я так полагаю, просить тебя сохранить это в секрете бессмысленно». Вздыхаю я, утомленно потирая виски. Почему же? Я совсем не против молчать. огорошивает Джанна. Вскидываю на нее изумленный взгляд. Я не ослышался? И в чем тут подвох? Уточняю настороженно. Ни в чем? Пожимает плечами. И я радую за взаимную выгоду. Конкретнее! Напрягаюсь. Я не скажу Ясмине, что ребенок от тебя. А взамен ты будешь присутствовать в нашей с малышом жизни. Что значит присутствовать? Брось, Эдгар!» Улыбается. «Ты же не маленький!» «То есть фактически ты предлагаешь мне жить на две семьи? Я правильно понимаю?» «Мне не нужно столько же внимания, сколько ты собираешься уделять Эсмине. Просто будь рядом, Эдгар, и не забывай обо мне!» «Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Такой подставы от Жанны я точно не ожидал. Ты в своем уме? Твое предложение безумно. Я не собираюсь обманывать Ясю и трахаться на стороне с тобой». «Тогда она узнает о том, что между нами было». В голосе Жанны звучит тихая ярость «Ваши отношения сейчас очень хрупкие, Эд. И далеко не факт, что они выдержат столь серьезные испытания». Секс любимого с лучшей подругой не обрадует ни одну женщину. «Ты ведь шантажируешь меня!» Тину разочарована. «Осознанно шантажируешь!» «Ну а что мне остается делать?» «Быть выше этого. Найти мужчину, который ответит тебе взаимностью». «Поздно. Я уже выбрала тебя, Чаров. И теперь у нас будет общий ребенок». «Не удивлюсь, если ты специально залетела». Во мне просыпается злость. Думай, что хочешь. Жанна невозмутима. Выбор за тобой. А тебе самой не противно, а? Я пытаю ее взглядом. Знать, что я люблю другую, и, несмотря на это, вынуждать меня быть с тобой. Не суди меня, Эдгар. Я отчаявшаяся женщина, в которой много нерастраченной любви. Я снова вздыхаю. Ну, гораздо же, а? Жан, давай по-хорошему. Я все еще надеюсь на ее благоразумие. По-человечески договоримся и... Я все сказала, Эдгар!» Перебивает она, вставая на ноги. Забирает со стола тест и снова прячет его в сумочку. «Дальше все зависит от тебя. Решай, что тебе на самом деле важно!» С этими словами Жанна устремляется прочь. И, негромко прикрыв за собой дверь, покидает мой кабинет.